Глава вторая. Выбор. Потянув за ручку, я медленно открыл капсулу. С шипением амортизаторов крышка зафиксировалась в верхнем положении. Капсула находилась не строго горизонтально, а под некоторым углом. Головная часть находилась выше той, где должны были находиться ноги. Насколько я понял, это для того, чтобы от долгого пребывания тела в горизонтальном положении избежать чрезмерного прилива крови к голове. Раздевшись, я улегся в ложе и, потянув крышку вниз, замуровал себя в этом коконе. Спустя несколько секунд руки-ноги зафиксировало прихватами, на голове тоже что-то затянулось. Еще секунды ожидания, сопровождаемые каким-то тихим гудением, шелестом вентиляторов, скрытых в утробе капсулы, И перед моим взором раскрылось изображение. Сердце, кажется, пропустило несколько ударов, а потом, спохватившись, начало учащенно биться. В голове все же прихлынула кровь, начало даже покалывать кожу. Но я, сделав пару глубоких вдохов-выдохов, взял себя в руки. Работает мать ее! Я смотрел на простое меню. На фоне логотипа производителя располагались несколько пунктов. Настройки, сеть, игры, фильмы, софт и прочее. Решил попробовать с настроек, привычка, знаете ли, но быстро понял, что не в этот раз. Глаза, или если я сейчас вижу мозгом, извилины, разбегались от кучи разных пунктов, параметров и незнакомых терминов. Ладно, понял, вручную выставлять разрешение 1024 на 768 видимо не требуется. Что ж, тем лучше. Жму пункт игры. Появляется список с доступными играми, расположенными по популярности. Выбрать было из чего. Сейчас передо мной красовалась первая десятка. Как я и подозревал, на первом месте шла игра с названием явно фэнтезийного характера. Под названием находилась кнопка «Смотреть демо». После её активации возникла величественная картина средневекового замка с защитниками на стенах. К нему подступала огромная армия. С глухим топотом копыт, отдающимся в груди, расходилась конница. Копейщики устанавливали щиты и начинали формирование какого-то хитрого построения. Позади них некие фигуры в балахонах разнообразных цветов и с затейливой формой и посохами совершали какие-то движения руками, и из последующей вспышки в сторону оборонящихся устремлялся огненный шар. Один из них с оглушительным гулом превратился в сноп огня и искр, в одной из башен замка, после чего из бойниц повалил черный дым. Потерпевшая сторона не осталась долгу и в агрессоров стремительно врезался огромный снежок, отмечая траекторию полета синим шлейфом. Раздались крики пострадавших от серьезного обморожения, которые не всякому бомжу приснится. Под градом стрел вперед на стены бросились штурмовые отряды с лестницами и явным желанием показать Кузькину мать непокорным обороняющимся. Картинка сменяется, и вот уже на каменистой возвышенности двое бойцов с мечами и щитами танцуют вокруг друг друга, то принимая удар на щит, то уворачиваясь, то с мечами, высекая снопы искр. Снова смена места действия. Вот позади какой-то явно высокопоставленной персоны, судя по пышным одеждам, из ниоткуда возникает некий субъект, похожий на ниндзя в капюшоне, и всаживает разодетому бедолаге кинжал в спину. Мелькает еще несколько динамичных картин с участием воинов, каких-то образин со светящимися глазами, миловидных девушек с заостренными ушами. Все это, закручиваясь, перемешивается в заговыристую надпись, означающую название игры. И под торжественный рев труб еще и оглашается низким хрипящим голосом, от которого диафрагма в груди начинают резонировать. Все гаснет, и возникает уже знакомое меню. Что ж, впечатляет. Весьма и весьма впечатляет. Но, признаться честно, никогда я не любил всю эту фэнтезийную тему. Колдунское колдунство. Магия жизни, магия смерти, магия хаоса. Мне всегда казалось, что никакого смысла за этими фразами не стоит. А зачем нагружать себя такими понятиями, за которыми ничего нет? Да, фэнтези – это не моё. Посмотрим, что дальше. На втором месте находился космос. Ну, тут, наверное, я и сам уже кое-что представлял, но кнопку демо-ролика нажал. Млечный путь, сияющий так, как он никогда не будет сиять для обитателей планет, обладающих серьезной атмосферой. Мириады звезд бесконечного космического пространства. Одна из этих звезд приблизилась и оказалась каким-то угловато-серповидной формой космическим кораблем. Не иначе, как перехватчик. Со странным синтетическим звуком космического велосипеда он пронёсся мимо, и камера начала поворачиваться вслед за ним. Вскоре предстала ещё одна величественная картина. Гигантский диск планеты, окутанный светлобежими облаками, отражающими свет невидимого с этого ракурса светила. На орбите висит огромная, если сравнить с маленькими фигурками звездолётов, космическая станция. Своей формой она напоминала эдакую здоровенную гайку, наполовину накрученную на несколько более скромных размеров болт. Не знаю, почему в понимании разработчиков космические станции должны выглядеть именно так. Может, это уже кем-то завоеванная и покоренная станция? Дескать, и на эту хитрую гайку нашелся Волт. Но как бы там ни было, для станции наступили непростые времена. Вокруг метешились стайки кораблей, то тут, то там сверкали вспышки взрывов. давишний серповидный перехватчик оказался пересеченный сразу двумя красными линиями лазером, после чего его серповидность явно была нарушена отделившимся куском обшивки. А вот относительно медленно движется судно посерьезней, выпуская из своего чрева маленькие истребители. Но недолго супостат делал свое дело, откуда-то в него устремилась ракета с огненным шлейфом. И несмотря на лазерное шоу, устроенное судном, ракета все же впиндюрилась в одну из надстроек корабля. После чего последовала такая вспышка, что все поле зрения потемнело, словно сработали светофильтры. А башня после таких аргументов решила покинуть судно в компании еще немалого количества деталей корабля. В ракете той был явно не какой-то пошлый тротил, а самый настоящий ядрен батон. В итоге закончился и этот ролик. Снова привычное меню и список игр. Да, тоже впечатляет. Масштабность, зрелищность. Только лазеры в космосе не видны. Ядерные взрывы выглядят тускло. так как в отсутствии атмосферы всё излучение приходится на невидимый глазу диапазон. А уж распространение звука в вакууме и вовсе сомнительно. Нет, я, конечно, понимаю, что всё это сделано для интересной картинки, для экшена, но осадочек, как говорится, остался. На третьем месте располагался наследник старой доброй контры и, наверное, Баттлфила, эдакая бесконечная командная война. Если в предыдущих играх я довольно смутно себя представлял, как там можно заработать нормальные деньги, то в этом случае всё довольно ясно. Помню ещё по прежним временам киберспорт набирал обороты, как маховик Белаза. Не так чтобы очень быстро, но неумолимо. Подбирались команды, устраивались турниры, и призовые фонды там были весьма достойные. И с тех пор это дело только прогрессировало. Вот только я, карьеру киберспортсмена, начать как-то не готов. Четвёртое место – ещё одна игрушка. Жмём кнопку у демо ролика. Передо мной проскинулись леса, луга. Следующая панорама – речка с песчаным бережком, чуть далее камыши. Вот течёт ручей с прозрачной водой, на дне что-то поблескивает Следующий кадр – пустынные барханы, с вершин которых ветер сдувает песок. Морской берег, на который накатывается волна и с низким гулом разбивается о прибрежные скалы. Картинка хорошая, не вычерная, как в фэнтези, где трава зеленая-зеленая, словно ее покрасили к приезду президента. Все умеренно, но при этом гармонично, наверное, как в жизни. Может, это не игра, а эдакий виртуальный парк или курорт, где народ отдыхает от прочей свистопляски? Или виртуальный пансионат с гуляющими пенсионерами? Непонятно. Ладно. Что там дальше? А дальше были симуляторы. Пятую позицию занимал некий авиасимулятор. Тема известная. В нормальном авиасимуляторе, где сядешь, там и слезешь. Будьте добры сначала врубиться в устройство аппарата, понять, что такое тангенс, срыв потока, где находится та кнопочка или это А что делать, если самолет вдруг начал снижаться без всяких, как тебе кажется, на то причин. Без подготовки вряд ли даже удастся оторваться от земли, а если взлетишь и не ухнешь штопором через пару минут полета, то станешь демонстративной мишенью для других игроков. Учиться надо. Дело, в общем-то, достойное, ибо учение – свет, но карьеру пилота-истребителя я начать как-то не готов. Не. готов Вот что я понял, оказавшись перед выбором. Я ни на что не готов. Сколько лет я вёл образ жизни бревна, плывущего по течению стоячего болота. А теперь на, выбирай. Я будто кот, всю жизнь проживший в стенах квартиры и вдруг высаженный радушными хозяевами посреди леса. Всё, что могу делать, это стоять как вкопанный и поводить носом, принюхивать к незнакомым запахам и ощущениям. А ведь эти игры — это не просто какое-то развлечение или хобби. Каждое из них — это, прежде всего, сообщество реальных людей, Можно даже сказать, субкультура, со своим языком, со своими понятиями и логикой. Для того, чтобы успешно действовать в этой среде, в ней нужно чувствовать себя, как рыба в воде. Я же, чего ж тут скрывать, безнадёжно отстал от жизни. Так, хватит, нужно собраться и включить мозги. Снова сделав носом глубокий и медленный вдох, я подавил разброты и шатания в душе и снова задумался. С чего же начать? Нужно что-то простое, чтобы опробовать себя в новой реальности. Может погулять по этому пансионату? Чего уж проще, чай не проклятие насылать на какого-нибудь демона и не захватывать подвижную цели в инфракрасном спектре, сидя за штурвалом истребителя, одновременно совершая противоракетный маневр. Отвались мои закрылки. Вернулся к четвертому варианту. Снова посмотрел демо. Ну что тут скажешь, будто National Geographic включил. Приятно глазу и ничего не понятно в плане того, к чему это все. Зашел в меню игры. Называлась она, кстати, просто и лаконично. Проект Земля. Куда уж лаконичней. В общем-то и правильно, чего на папасы сходить. Это все фантики. В меню игры я информации как-то тоже не нашел. Там и был то всего два пункта. Старт и выход. Странно это как-то. Справа внизу заметил интернациональную иконку всемирной паутины и полез в сеть. На форуме игры среди разнообразного флуда, разных вопросов, несколько экстравагантных, на мой взгляд. Типа, кто-нибудь делал бульбулятор? Разводка или работает? Попалась и более внятная информация. Сообщение от игрока Torii 232. Восьмой уровень. На первый взгляд, игра представляет собой природный мир. максимально приближенный к обычному, нашему, реальному. Здесь собраны практически все алгоритмы, библиотеки и генераторы, предназначенные для имитации реального мира. Физика, взаимодействие объектов, полей и расчет реакций, в том числе и химических. Я, по крайней мере, сколько ни экспериментировал с разными вариантами. Все работает так, как и должно работать в реальном мире. Это круто, но никто толком не понимает, зачем все это. Явным образом не заявлено никакой цели, никакого сюжета. Кажется, здесь даже отсутствует человеческий неписек как класс. Зато есть механизм, с помощью которого сами игроки могут быть создателями квестов. Разрабы ничего конкретного не говорят. Мэл, есть игра. Играйте. Несмотря на такие странности, игра удерживается в топ-10. А это кое-чего стоит, как ни крути. В общем, буду дальше копаться. Всем удачи. Следом шло гневное послание от игрока Муха Мор, первый уровень. Долбанный хардкор, да ну на! Там государство в доле, вот и накручивает посещаемость. Так бы оно даром никому не сдалось. Игрок Тигран, 16, третий уровень. Не умеешь играть, так нечего своим нытьем форум засирать. Дальше шел только флут, выяснение уровня интеллекта и прямолинейности рук с выяснением места их произрастания. Хм, а что? Это, наверное, неплохой вариант для первого блина. Если там всё рассчитано на имитацию обычной реальности, то мне не придётся ждать каких-либо подвохов. А то, что в этой игре толком никто ничего не понимает, так это и вовсе замечательно, значит и я своей непонятливостью выделяться не буду. Как говорится, что не делается, всё к лучшему. Вхожу в меню игры и жму старт.